Упражнение два. Произнесите: к к к а к б к я т а к т м к а л а к л а м к а е д а к а с и д а к е д к е д и к о м т а к в а р к х а к л а я к м а щ у к मकसद वक्त अक्ल तकदीर बाक़ी कीमत किस्सा फ़क़ीर